Читатель, включи телевизор, любую передачу, и если ты достаточно информирован, то увидишь, везде бесноются евреи, кругом ангажированы масоны, рядящиеся в тоге таких респектабельных патриотов. Они везде, в шоу-программах, и у моралистических или эстрадных передачах, в развлекательных или разлагающих номерах, на мощных и анализирующих мировые и российские события программах, даже в телевизионных художественных и документальных фильмах идёт лживая, бредятина, обильно сдобренная моральным и нравственным разложением. Так, скажем, в сентябре 2004 года запустили фильм Красная капелла. Хотя бы один идиот из ФСБ возмутился тем, что в этой телевизионной русофобской бредятине русских разведчиков показывает эткими тупыми рубаками, у которых отродясь не было мозгов, для которых верх интеллекта это рубануть шашкой или взорвать. И как трудно интеллектуальным и гениальным еврейским резидентам работать с такими подчинёнными. Господа из ФСБ Это они ведь вас изображают кретинами, потому что вы не реагируете на такие русофобские подлости и провокации. Возможно, вы и заслуживаете, чтобы вас изображали кретинами, но только те, кто были до вас кретинами не были. Мой родной дядя в 16 лет сбежал на фронт, в 18 лет уже работал в СМЕРШа, в 19 вернулся с фронта с 12 боевыми наградами. Работал в НКВД и МГБ и погиб уже в мирное время, выполняя свой долг перед Родиной. И хотя он не был генералом, ни один знакомый мне генерал наших дней не годится ему даже в подметке. Он не учил меня любить Родину, это исходило от него незримо и тотально всей его жизнью. Вот такие спасали Родину в войну. А подлые сено-масонские дешевки показывают нам сегодня на телеэкранах, что все сотрудники НКВД, МГБ были заурядными палачами. Ваше бездействие по этому вопросу не просто рубит на корню проблему восстановления дееспособности ФСБ, но и ведет к дискредитации, пусть и небольшой, но еще имеющейся на Лубянке части профессионалов, Не говоря уже о заслуженных ветеранах и суперспециалистах, ушедших в свое время из КГБ, а потом ФСК и ФСБ, не желая служить ни врагам России, ни марать свое достоинство. Террор и садизм, иудейские близнецы. Терроризм, от латинского «страх-ужас». Это применение насилия или угроза насилия с целью посеять панику, ослабить положение государства и вызвать политические изменения в обществе в свою пользу. Ещё более точное определение это тактика политической борьбы, характеризующаяся систематическим применением идеологически мотивированного насилия, выражающегося в убийствах, диверсиях, саботаже, похищениях и других действиях, представляющих угрозу жизни и безопасности людей. Садизм это младший, но беспредельно жестокий брат террора. Садизм, как трактует его словарь иностранных слов, ненормальная страсть к жестокости, мучительству, наслаждению чужими страданиями. Психически и генетически ненормальные люди не могут обладать склонностью к террору и садизму, которые являются неотъемлемыми элементами любого геноцида. Большая энциклопедический словарь так даёт толкование геноцида. Одно из техчайших преступлений против человечества, Истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, этническим или религиозным признакам, а также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этих групп. А теперь задайтесь вопросом: что делают Израиль в Палестине, США в Ираке и других странах своей агрессии? И что делает власть с 1991 года по наше время в России? Сегодня мир захлестнула волна газетно-журнальных публикаций и телевизионных спекуляций об исламском терроризме, при этом об израильском и американском терроре ни слова. Почему я говорю о спекуляциях? Да потому что истинные виновники террора не те, кто взрывает и убивает, Это рядовые исполнители, которых рекрутируют из среды отморозков. Главные виновники терроризма, заказчики, организаторы сидят в комфортабельных офисах, охраняемые целым сонмом отморозков, но только легитимных отморозков. Главным стрелочником международного терроризма назначили Бен Ладена, но Кто он такой, этот Бен Ладен? Он агент ЦРУ, главной структуры мировых заговорщиков Комитета 300. А как известно профессионалам, ни из КГБ, ни из МОСАДА, ни из МИ-6, ни из ЦРУ, никто и никогда просто так уйти не может. Так что же такое ЦРУ? Нет, это не разведывательный орган США. Как многие думают, это в первую очередь закрытая масонская и давно иудеизированная секретная структура, полностью подконтрольная зловещательному комитету 300, высшей иерархии мировых заговорщиков, международной еврейской олигархии, мировому сионизму и иудомасонству, которые вознамерелись установить на земле свой новый иудейский порядок при котором они будут определять, кому жить, а кому умереть. Разве психически здоровые люди способны на это? Заказчики, организаторы и идейные вдохновители террора сидят в офисах Великобритании, США и Израиля. А поскольку это всё территории полностью под контролем евреем, то обратимся к истокам терроризма. Раздел этой книги Москва 1991 Хабад Нью-Йорк 2001 убедительно и на конкретных фактах доказывает целесообразность такого экскурса в историю терроризма. И идея ещё в далёкие времена первого тысячелетия использовали террор как средство решения своих политических и экономических задач. Мне говорят уже о библейских временах, подтверждающих их звериную жестокость и садизм в отношении к другим народам. Для убийства своих противников они использовали представителей тайной секты ассасинов, которые, обкурившись гашишем, шли по заданиям равинов на террор. Эта тайная секта на протяжении многих лет терроризировала Ближний Восток. Они убивали лучших правителей, как христиан, так и мусульман, разжигали бесконечные войны между христианами и мусульманами и довели регион до края гибели. Только победоносная армия монгольского хана Кулагу смогла ликвидировать эту угрозу миру. Откуда же взялась эта тяга к террору, убийствам и жестокости у евреев? Здесь несколько причин, уходящих корнями в далёкую историю становления евреев как народа и нации: проказа и наследственное поражение мозга и психики, обрезание как мощное воздействие не только на психику ребёнка, но и его подсознание, и иудаизм как человеконенавистническая религия, которая оплодотворяет сознание евреев от рождения до смерти. Как видим, все эти три фактора сфокусированы воздействием на сознание и психику, деформируя их в состояние, радикально отличающееся от состояния психики других народов. Исход евреев из Египта был не просто исходом. Обратимся к исследованию психогенезиса евреев в книге «Храм Химеры». Египет был процветающим государством пока там не поселились евреи. А поскольку Иосиф был главным хозяйственным чиновником фараона, то и своих соплеменников он пристроил на весьма доходные и хлебные должности. Египет, имевший до этого весьма передовую и прогрессивную технологию земледелия, мало зависящего от природы и потому с лихвой обеспечивавший свое население, Вдруг стал ощущать нехватку хлеба, переходящую под час в голод. А поскольку фараон полностью доверял Иосифу и не вникал в его хозяйственные операции, то последний использовал трудности с продовольствием для реформации социально-экономического устройства Египта в систему настоящего рабовладения. Естественно, что эта реформа не коснулась самих реформаторов, которые безвозмездно питались во время голода из кладовых фараона и жрецов, которые были вне сферы влияния евреев и жили обособленно от народа, превращённого евреями в рабов. По инициативе Иосифа Во время голода египтянам продавали хлеб ранее реквизированный посредством дополнительного продовольственного налога у них же, забирая сначала драгоценности, потом животных и землю, потом свободу. И установил Иосиф в земле египетской закон, в соответствии с которым пятую часть урожая рабы, прежде свободные египтяне, отдавали фараону, поскольку именно для его блага был порабощён народ Египта. Евреи же оставаясь свободными и питаясь непосредственно из государственной кормушки, умножались необычайно, и наполнилась вся земля египетская ими. Пришельцами и время был нарушен естественный порядок устройства общества, установленный богами Египта. Как и позднее в Германии, по словам Мариса Гольдштейна, евреи в сущности стали распряжаться культурой народа, который отрицал их право на это. Однако после смерти фараона, при его наследнике, не жаловавшим за вхозов, евреи разделили участь коренных жителей Египта, что их безгранично обидело и осквербило. Потому что рабство для египтян – это хорошо, для евреев – это очень плохо. В общем, за что боролись, на то и напоролись. Евреи, по сути дела, в первый, но не в последний раз попали под каток ими же запущенного подлого прогресса.